Глава 18. Следующим утром, как и предрекал Ниис, Ниас обратился ко мне еще с одной просьбой Магопочта, странно, что он не сразу обнаружил поломку Больше двух недель прошло с тех пор, как Тара испортила артефакт Но, видимо, сделала она это как-то хитро, потому что письма из форта все-таки уходили. И лишь после того, как не пришел ответ на какой-то важный запрос, господин комендант, похоже, сообразил, что дело нечисто. В помощи я не отказал, и, посидев над артефактом пару ринов, пришел к выводу, что девушка несколько перестаралась с воздействием. Одна из деталей в результате ее вмешательства перегорела, другая повредилась частично и держалась на одной сопле. Но поскольку обе подлежали замене, а нужных элементов на складе не обнаружилось, то Несу Катрусу пришлось, скрепя сердце, снарядить гонца и отправить его с письмом до ближайшей почтовой станции. Поскольку для меня восстановление сообщения со столицы было не слишком выгодно, то неудачи с прибором я не огорчился, а Тара, который целитель на целых два дня запретил выходить в наряды и который при первой же возможности постучалась в мою дверь, радостно потерла руки». «Три дня туда, несколько дней на оформление бумажек и отправку деталей, минимум недели на доставку. Отлично. Времени, чтобы отыскать тайник навалом». «Как ты собираешься его искать?» Насмешливо покосился я на нее, все еще чувствуя некоторую раздвоенность при виде карателя, который на самом деле было не им, а ей. «Тебя на два дня заперли в форте, а когда отпустят нос, точно не позволят тебе бродить по лесу в одиночку». «А я с тобой пойду», — отмахнулся Долла. Ты же как-то выбираешься по ночам из форта. С чего бы такие выводы? Каратель остро на меня взглянула. Монета Авима ведь у тебя? Это и есть тот самый источник, который день за днем выкашивает всю нечисть в округе. Не отпирайся, я знаю, что именно хранилось в шкатулке. Риас отдал ее магиструною, значит, теперь она у тебя. А поскольку у всех на виду ты бы ее не стал использовать, значит, ты умудряешься делать это без свидетелей ночью. И значит, у тебя и способ незаметно покинуть форт, о котором даже не Скатерс ничего не знает. «Шкатолок вообще-то было три», — вместо ответа напомнил я, никак не ответив на предположение коллеги. Дол тут же насторожился. «Рес нашел в пещере только одну. У меня было больше времени, чем у него, чтобы все там обыскать в поисках других». «И что?» — фыргнул он. или все всё-таки она? Черт, как все сложно-то! Если бы ты нашел хоть одну, тебя бы здесь не было. Получив ключ к знаниям барьерников, ты не стал бы дальше искать их артефакты». Я с досадой отвернулся. Вообще-то вторая шкатулка там была, рез сам мне ее показал. Но она оказалась обманкой. Как это? замердол. Откуда ты знаешь? ⁇ Он сумел ее открыть, спокойно пояснил я. Значит, она не была под магической защитой. А раз нет защиты, значит, и нет сокровищ. Поэтому рез запер внутреннюю пакость, чтобы не мешалось и ушел. А если там и лежало что-то ценное, то Нура наверняка это съела. Что? ⁇ я пожал плечами. Ну да, пакость у меня поражорливая, артефакты хомячит так же ловко, как и простую древесину. Однако шкатулку, которую она уничтожила, определенно была не той, что мы ищем, а из тех трех, которых говорил магистр Ной, мы нашли всего две. Содержимое первой по прихоти шеда сразу попало в мои руки, и вот уже несколько месяцев добросовестно снабжало меня энергией с изнанки. Насчет второй шкатулки, которую нашел Рез, тоже все ясно. А Вим припрятал в ней второй источник попроще, но кроме него внутри действительно ничего не обнаружилось. И я до сих пор не понимала, что именно имел в виду учитель, когда говорила, что это поможет найти остальные две. А вот последний ключ к знаниям мне, к сожалению, добыть не удалось. И я даже понятия не имел, как он должен выглядеть. То ли еще одна монета с дополнительными функциями, то ли книга с указаниями, где искать, а может, обычное письмо или же карта. Возможно, старик Граур знал ответ на этот вопрос. Но как же жаль, что он не оставил других подсказок. И как неудобно, что мастер Авим, вопреки всякой логике, не припрятал все три шкатулки в одном месте. «Значит, все? это тупик?» гросто спросил Дол, когда я не ответил. «И теперь у нас осталась лишь карта. На ней не указана ни страна, ни местность, ни даже то, какое здание нужно искать», неопределенно повел причем я. «А по схеме расположения внутренних помещений, да еще и не полной, сложно понять, что Граур имел в виду» но как мы вчера говорили здешние леса самое удобное место для тайника и раз уж мы все равно здесь то полагаю есть и смысл его поискать нет ну а все таки после недолгого умолчания с подозрением осведомился каратель как ты выбираешься из форта еще одна потайная ветка или ты пользуешься старой обходя охрану по изнанке а потом бежишь на своих двоих много будешь знать скоро состаришься Невозмутимо отозвался я, и, не обратив внимания на протесты, вытолкал эту любопытную Варвару из комнаты. Поутру Дол естественно, вернулся, только уже в составе сборного отряда карателей, после чего добросовестно приступил к несению службы под командованием мастера Ноаса. За ночь он слегка порозовел, видать, или сотей впрямь умел творить чудеса. Даже, по-моему, отъелся, я и вполне уверенно держался на ногах, когда мы отправились прогуляться в сторону одной из плантаций. На этот раз я выбрал южное направление. Не потому что более изученное, просто за последние недели в моей голове постепенно начало кое-что вырисовываться. Благодаря первому днями напролет присылающему картинки с разных участков и ракурсов, да и сам я успел неплохо поработать. В общем, информации удалось добыть немало. Но вся она так или иначе сводилась к следующему. Во-первых, количество обитающих здесь Неко превышало все разумные и неразумные пределы. Во-вторых, это определенно были не такие Неко, которые в изобилии встречались не только в Сеуле, но и в Гуаре. Здешние твари в большинстве своем были здоровее, массивнее, с более длинными и мощными щупальцами. Они вели себя гораздо наглее. В качестве места обитания выбрали не подземные норы, коих тут тоже было немало, а открытые места, что сильно выбивалось из общего ряда. Еще они научились поглощать энергию прямо из деревьев. Ввели свои рационы, что совсем дико накопленную ими, и только ими мой дар их не заинтересовал магию предпочитали не конфликтовать, а наоборот, действовать сообща, умели как у лишь, объединяться в более крупных тварей, причем, судя по всему, управляемых коллективным разумом. «Огу, я убил несколько таких», — пока рыскал по лесу в облике Нура, даже провел небольшой эксперимент, и доподлинно выяснил, что каждая часть многокомпонентного тела действовала против нас первым вполне самостоятельно, но при этом слажена с остальными. В-третьих, и это, наверное, самое важное, неко расселились по лесу неравномерно. Самое большое их количество, причем самых жирных и старых твари, обнаружилось именно на южной плантации и в ее окрестностях. Ближе к восточной они, хоть и оставались на редкость крупными, обитали в меньшем количестве. Возле северной их количество оказалось пусть и немалым, но заметно уступало двум другим, да и сами неку выглядели мельче. Тогда как на западное направление мертвые души вообще старались не соваться, хотя там и у деревьев было немного в четвертых, потратив пару дней на изучение именно этого направления, я с неприятным удивлением обнаружил, что среди водившегося там зверя тоже, как выяснилось, встречаются мутанты. Сперва это была гигантская бабочка с тремя усиками и торчащим из брюшка жалом, как у осы. Затем мне на глаза попался деловито бредущий куда-то жук с хоботком вместо жвала, которым он втягивал в себя капли воды с травинок. Естественно, Эрнелл — это не земля, а я не биолог, поэтому я мог и ошибиться относительно свойств насекомых. Но вот одичавшая собака с здоровенной опухолью на шее. Двуголовая гигантская многоножка и красноклювый дроссон с недоразвитой второй парой крыльев меня откровенно насторожили. Примечание. красноклювый дроссон. Птица по размерам и внешнему виду напоминающая дятла. Конец примечания. Разумеется, слова Лесаоти насчет ограниченного срока службы в форте, я тоже помнил. Но болеть и необратимо меняться, а это немного разные вещи хотя, быть может, не столько разные, сколько это просто стадии одного процесса. Например, сперва плохой сон, скверное самочувствие, головные боли или тошнота по утрам, а потом третья рука на заднице или вторая голова на пузе. Это, в свою очередь, доказывало, что излучение, которое воздействовало на живых и мертвых, было достаточно сильным, достаточно давним, чтобы шоковые деревья, как и некое, кстати, успели образовать новый подвид. Лет триста навскидку, если верить Таре, что несколько не укладывалось в легенду Алирона Авима, Однако позволяло точно сказать, что это вовсе не запрятанные им артефакты испортили тут экологию. Ну и наконец, проанализировав особенности расселения НЕКО, я также предположил, что чем они крупнее и толще, тем не только старше, но и по идее должны быть ближе расположены к тому самому источнику. Не знаю, правда, почему его излучение делало людей и животным больными, некое, наоборот, усиливало, а деревьям сумело придать довольно полезные свойства. Но раз уж мы выяснили, что наибольшая концентрация мертвых душ приходится на южные районы, то, вероятно, источник следовало искать тоже там. Именно этим я и планировал заняться. До южной плантации мы добрались с ветерком. В том смысле, что господин комендант любезно разрешил нам использовать транспортные тоннели для собственных целей. Благодаря его щедрости трястись в седле мне сегодня не пришлось, да и магию я в процессе транспортировки не растерял, что, надо сказать, было немалым плюсом. Когда же наконец прибыли, то первым делом я подошел к старику. «Что?» — насторожился он, когда я в доступной форме изложил свою небольшую просьбу. «Вы хотите, чтобы я остановил работу, очистил плантацию от посторонних и велел своим людям использовать здесь поисковые заклинания?» «Не остановил, а лишь немного придержал», — терпеливо пояснил я и не разогнал людей, а просто устроил мне запланированный перерыв. Это ведь не сложно. Дайте мне один рин, мастер-дорг, чтобы я мог исследовать землю с помощью поисковиков. После этого я уйду, и вы вольны будете строить свой рабочий день как угодно». Каратель недовольно нахмурился. «Зачем вам это?» «Хочу убедиться, что неко под землей не осталось, выдал я, загадя придуманную отмазку. «Мы делаем это каждое утро, Лес Сарату, и потом неоднократно проверяем в течение дня». Понимаю, но я вижу дальше ваших людей. К тому же никто не собирается отрывать их от боевой задачи. Мне будет вполне достаточно для работы двух человек. Старик поколебался, но все же решил не упорствовать, и на целый рин плантация была предоставлена в моё полное расположение. Рабочие, которым раньше времени устроили передых, следили за мной с любопытством. Каратели, которые, кажется, за последние дни утомились лицезреть мою физиономию, поглядывали внимательно, но без особого интереса. Мастер Нос и его мордовороты, как обычно, мою затению комментировали, но мастер Лотон на пару с долом добросовестно обошли старый лагерь и честно выпустили подземлю поисковой сети там, куда я указала. Идея, конечно, была так себе, но накануне я подумал, что если уж мастер Авимы устроил здесь вторую сокровищницу, то он всяко не пешком через весь лес до нее добирался и наверняка должен был предусмотреть возможность использования для этого подземных тоннелей. Поскольку внизу я уже был и не по разу все осмотрел, пока проводил экскурсию для людей коменданта, то оставалось проверить, а не отходят ли от транспортных узлов какие-то дополнительные ответвления, которые я по какой-то причине не заметил. Он ведь мог и не оставлять для своего тайника метки, правда? А мог оставить такие, которые были мне непонятны. Однако, если бы ответвления вдруг нашлись, то, наткнувшись на защитные заклинания, поисковые сети устроили бы тут такую иллюминацию, что я бы точно это заметил. Но вокруг транспортного узла было до неприличия тихо, и ни одна из сетей не обнаружила ни неку, ни каких-либо признаков, что там под землей имелось дополнительное магическое печатанное строение. «Что ж, ладно. Завтра-послезавтра надо будет проверить остальные четыре узла, а заодно пройтись поисковыми заклинаниями вдоль всей перемычки. А если и там ничего не окажется, то у меня больше не осталось толковых идей насчет загадочного тайника. И значит, поиски третьей шкатулки придется отложить». Закончив с проверкой и дав дому знак, что может снова загнать людей на деревья, я развернулся и потопал прочь. В смысле, еще дальше на юг, в ту самую часть леса, где мы пока не бывали. Топать пришлось довольно прилично, даже взяв изначально хороший темп, мы отпахали не меньше рина, прежде чем зачищенные от некой территории закончились, и дальше потянулись намного менее спокойные места. Помня о том, что комендант дал мне полную индульгенцию на посещение именно таких облюбованных тварями территорий, мастер Нос и его люди, постоянно мониторящие округу, тут же подобрались. А дол по знаку командира сместился так, чтобы иметь возможность прикрыть мне спину. Прекрасно зная, как карателям не нравится моя самодеятельность, я, тем не менее, довольно глубоко забрел на территорию, где уже несколько столетий не ступала нога человека. Здесь идти приходилось гораздо медленнее осторожнее, отслеживая малейшие движения в округе. Мастер Нос во время таких вылазок всегда становился мрачнее тучи, подобного риска он не одобрял, глупо тереть людей не собирался. Но это в первые дни наших прогулок он еще пытался протестовать, приводить свои доводы, настаивал и однажды даже крупно поспорил. Сперва со мной, потом и с комендантом, а потом спорить ему расхотелось. Потом он своими собственными глазами убедился, что рядом со мной некое необъяснимым образом утрачивает желание нападать. Более того, наученные горьким опытом, теперь при приближении источника они старались поскорее убраться с дороги и забраться как можно выше. И даже присутствие поблизости от него нескольких смертных не могло заставить их опустить вниз хотя бы одно тощее щупальце. Собственно, если бы не это, далеко бы мы не прошли. Но на этот раз я, как уже сказал, позволил себе удалиться от лагеря гораздо дальше обычного. И вот там-то, спустя какое-то время, мы наткнулись на нечто резко выбивающееся из общей картины. Собственно, это было обычное дерево. Ну, как обычное. Шековое, конечно. Здоровенное, высоченное, с такой толстой, бугристой, местами даже плывшей корой, что я бы дал этому гиганту лет, так, тысячу навскидку. Впрочем, заинтересовало оно меня не этим, а тем, что в сумеречном зрении кора у него светилась больше обычного. И это свечение было абсолютно ровным, без крохотных вспышек, засасываемой внутри магии. Как фонарь, да, как мать ее за ногу, самая настоящая лампа дневного света с таким неестественно ярким освещением, что это прямо-таки бросалось в глаза. Второе, что мне показалось странным, это те самые наросты на коре. Я бы сказал, что некоторые из них выглядели упорядоченными, что ли. И, имея довольно большую протяженность, шли вдоль ствола идеально ровными полосами, как если бы внутри под корой кто-то однажды забыл водопроводную трубу. Таких труб, обойдя странную находку по кругу, я обнаружил двенадцать. И именно они в сумеречном спектре давали такой неестественно ровный свет. Но что это было и с чем связан такой эффект, я не знала. Поэтому отошел в сторонку и попросил Дола направить на подозрительное дерево стандартное поисковое заклинание. Дол его добросовестно сделал, и оно без всяких проблем полетело в нужную сторону. Однако стоило только краешку поисковой сети коснуться карры, как на изнанке случилось такое светопреставление, что мы с парнем одновременно отшатнулись и с руганью прикрыли глаза. Тогда как заклинание, будто нашкодившего котенка, сила отшвырнуло в сторону, и оно не долетев до соседнего дерева, вдруг само по себе погасло. В реальном же мире произошла еще более странная штука. От мимолетного касания простенького и совершенно неопасного для живых заклинания могучее дерево содрогнулось, как опора лэп, по которой шарахнули великанским молотом. По лесу прошел низкий вибрирующий гул, земля под нашими ногами яственно задрожала, густая древесина крона взволнованно зашелестела, а потом вниз в целом облаке осыпавшихся листочков. Оттуда один за другим начали падать растерянные, оглушенные и абсолютно дезориентированные неку. Если бы в этот самый момент остальные каратели, обеспокоенные шумом, не воспользовались поисковиками, то могли бы пропустить это невероятное зрелище. А когда заклинания принялись захватывать свои сети сразу по несколько мертвых душ, моя охрана без малейших раздумий открыла огонь. Я, разумеется, тут же оступил за их спины, лихорадочно размышляя над причинами. Мастер носа зло остальные сосредоточенно полили по тварям стагоров. но некое и впрямь выглядели заторможенными, вялыми, Поэтому сопротивление почти не оказывали и вообще вели себя так, собных пыльным мешком из-за угла шарахнули. Уходим! процедил командир, решив, по-видимому, не испытывать судьбу. Латен, дал! Оспорить его приказ, я даже не пытался, но пока отряд торопливо пятился, на ходу добиваются левших неку, обратил внимание еще на одну странную вещь: Оказывается, от коры этого дерева отскакивали не только поисковые заклинания, но и лучи Тагора отражались как солнечный свет от хорошо отполированной поверхности. Я такое видел лишь однажды, когда мудак Жош пальнул в меня в упор. На мне тогда кожаный нагрудник оплавился, однако тончайшие пластинки с наполением из фейтала уберегли от беды и отвели большую часть удара в сторону. Но чтобы заподозрить наличие фейтала внутри простого дерева, хм, надо будет ночью сюда наведаться а то и зубы поточить, выгрызая из коры в антипродолговатые штуковины. И если окажется, что это и впрямь Файтал, то я эту деревянную дур под корень уничтожу. Как теми располосую, мелко нашинкую на щепочки, но металл соберу весь до последней крупинки». «Что это было?» – тихонько спросил Дол, когда мы убрались от странного дерева подальше, и нос разрешил сбавить темп. «Понятия не имею», – так же тихо отозвался я. «Первый раз такое вижу». И точно так же, как все они демоны не понимают. «Это и есть то, что мы ищем?» «Не знаю...» «Разговорчики!» Свирепо рявкнул мастер Ноус, на мгновение обернувшись. Мы с долом тут же заткнулись, и до возвращения форта больше не произнесли ни слова.